Но если дать волю бюрократической машине, эта машина, живущая по законам Паркинсона, выполнив свою задачу, становится паразитом из силовых бюрократических систем. Это касается вдвойне. Когда истекает слой нарушителей, полицейская система начинает их генерировать, чтобы оправдать собственное существование. Точно так же, оставшись без врагов, иммунная система человека начинает объявлять врагами безвредные вещества и бороться с ними. Так у людей в чрезмерно стерильной обстановке появляется аллергия. Как эта социально-полицейская аллергия проявляется на Западе, можно увидеть на следующих примерах. В январе 2006 года английский дорожный полицейский выписал штраф двухлетнему ребенку, который ехал по тротуару на педальной игрушечной машинке. Суть обвинения состояла в том, что водитель передвигался в незарегистрированном транспортном средстве, то есть без номерных знаков. Британская полиция вообще славится своей традицией выписывания тупых штрафов, как их называют в стране. Именно таким – стал штраф, выписанный полицейменом шестнадцатимесячному британскому гражданину по имени Элеон. Гражданин ехал в колясочке вликомой папой. Рядом с ним лежала пустая банка из-под газировки. Эту банку папа положил рядом с Элеоном, чтобы не бросать на тротуар, а дождаться ближайшей урны. Однако, как выяснилось, ребёнок имел своё мнение насчёт банки. Он схватил её и вышвырнул из коляски в кусты. Свидетелем этого потрясающего преступления оказался британский бобби, который немедленно выписал штраф в 50 фунтов стерлингов. Молодой человек заявил прессе, что его ребёнок ещё слишком мал и не в состоянии осознать степень своего преступного деяния и что он сам не понимает, почему британская полиция занимается подобным идиотизмом. Но мы-то с вами уже знаем, почему. А вот самой иммунной системе её действия по созданию в организме аллергии не кажутся идиотическими. Ей представляется, что она ведёт тяжёлую борьбу с нарушителями спокойствия. Полицейское начальство заявило, что извиняться перед папой они не будут, и штраф выписан правильно. В стремлении обеспечить максимальную безопасность на дорогах, читай, максимально ущемить права людей, ведомство доходит порой до абсурда. На Кипре мне жаловался бывший наш соотечественник, переселившийся на этот остров несколько лет тому назад. Здесь полицейский оштрафует вас на 50 кипрских фунтов, если вы будете вести машину, держа на руле только одну руку. Это типа считается опасным вождением. Интересно, а как же тогда передачи переключать? Или на секундочку можно? А на две? А на четыре? Опытным продавцам старых автомобилей известно, что спидометр всегда можно скрутить. Поэтому они определяют возраст тачки по потёртости педалей и рулевого колеса. Но на немецких машинах порой нельзя по потёртости руля определить возраст авто. При огромном пробеге руль может быть не стёрт вовсе, потому что если бюргер живёт в 100 км от города, где работает, Он каждый день прохватывает туда и сюда по автостраде. Это занимает у него полчаса в одну сторону при отсутствии пробок. И во время движения просто придерживает руль пальцем одной руки внизу, потому что так удобнее. Может быть, и нельзя по правилам, но удобнее, и все так делают и будут делать. Но полиции не нужно, чтобы было удобнее людям. Ей нужно, чтобы было удобнее ей, чтобы был фронт работ. А если он исчезает с повышением дисциплинированности общества, значит, нужно его создавать искусственно. В Калифорнии полицейские города Йоханнесбурга выписали 50-долларовый штраф за переход дороги в неположенном месте цыплёнку. Точнее говоря, хозяину цыплёнка По калифорнийским законам сельскохозяйственный скот не должен находиться на дорогах, это ответственность хозяина. Ясно, почему был принят этот закон. Столкновение с коровой или боровом на трассе может привести к очень печальным последствиям для людей. Но если нет на дороге скотины, сойдет и цыпленок, работать-то надо, деньги налогоплательщиков отрабатывать. Слава богу, адвокат цыплёнка сумел убедить судью в ничтожности этого дела. У судейских достало ума понять, что цыплёнок на дороге не представляет опасности ни для кого, кроме себя самого. А у прокурорских ума не достало, у них вообще его мало. А вывод избыточная опека и излишнее регламентирование вместо того, чтобы формировать взрослых и ответственных людей, формируют незрелых инфантов и прямо провоцируют и даже заставляют людей нарушать мусорные законы. Закон, как я уже писал в апгрейде, должен быть минимальным, а ум максимальным. Только действуя в этом направлении, можно осуществлять положительную селекцию. Сейчас происходит ровно наоборот. Общество отупляется.